Но требуется готовность ежедневно посвятить некоторое время особой процедуре. Сесть и вознести благодарность за то, что мы живы. Вознести благодарность за то, что вообще существует жизнь. А затем с совершенной искренностью созерцать и обдумывать новое возможное будущее для себя. Если делать это правильно... И если правильно созерцать, то вскоре в нашей жизни начнут проявляться новые возможности, не такие, как мы думали, но совершенно не вписывающиеся в наши предсказания. Они и должны выходить за пределы предсказаний, ибо благодаря этому нам становится ясно, что они идут от более великого разума. Если они отвечают нашим предсказаниям, то получается мы творим то, что уже было. Как можно творить новый мир, заранее зная результат? Если мы ждем от мира определенной ответной реакции, значит мы не творим ничего нового. Мозг любит ответную реакцию. Ему хочется знать, что он добился успеха, что он правильно выполнил поставленную задачу и может сделать это снова. Эта искренность на данном уровне ума дает человеку возможность впоследствии применять некоторые принципы для выбора потенциальной реальности и ее наблюдения. А сделав это, он тем самым как бы говорит – Я знаю, что квантовая физика работает на уровне мельчайших частиц. Но когда вы наберетесь смелости сказать то, что говорили все великие, когда-либо жившие на Земле? Все всегда начинается с мысли и с мечты. Почему бы не реализовать ее в своей личной жизни? Проблема не в том, что квантовое поле – не реагирует на наши усилия. Проблема в том, что нужно подняться на более высокий уровень воли и искренности. А когда это нам удается, мы получаем совершенно осязаемые результаты. Джо Диспенза. Мне встречались очень тупые люди, которым удалось стать классными учеными и даже получить Нобелевскую премию говорит Фред Аллен Вольф, доктор философии. «Я видел исключительно умных и талантливых людей, которые нищенствовали на улицах Сан-Франциско. Все дело в желании, в желании, в желании», считает Фред Аллен Вольф, доктор философии. Итак, чтобы понять, что нужно для перемен, Нам достаточно просто вернуться по тропинке, по которой мы только что прошли. Чтобы осуществить перемену, необходимо намерение. Намерение есть результат решения, свобода воли, осуществить перемену, а решение возникает вследствие желания. Нужно хотеть перемен, именно хотеть. Желать их, как вы желали свою Первую. Закончите фразу сами, ибо материальный мир, мир материи, работает как часы и сопротивляется переменам, тогда как незримый мир духа жаждет их. Осталось выбрать, в каком мире жить. Подумайте об этом. Чего вы хотите? Почему вы этого хотите? Откуда исходит ваше желание? Какие внутренние потребности удовлетворит исполнение этого желания? Как изменится ваша реальность с исполнением этого желания? Изменится ли заодно и ваша парадигма? Готовы ли вы полностью отказаться от текущей парадигмы ради исполнения этого желания? А придется ли... Цитата. Что все это значит лично для меня? Конец цитаты. Во время работы над фильмом я всех просто с ума свела этим вопросом. Как я могу интегрировать всю эту информацию в свою личную жизнь, чтобы добиться перемен? Как перейти от философских рассуждений к опыту? Начиная работу над фильмом, я даже не знала слова «квантовый» и практически не интересовалась духовными вопросами.